Глава 17. Три месяца спустя. Меня бил такой страшный мандраж, что я думал еще немного и того, точно рехнусь. Сегодня был тот самый день, о котором я даже в самых своих смелых мечтах не представляла. Сегодня было торжественное открытие завода, моего личного завода — почти личного, чуть больше одной четверти. Я буду там руководителем. Боже, это даже в голове толком не укладывается. А мои мужчины акционерами, главными. Ну и мне, конечно, акции тоже дали. 25,5. Столько же взяли себе кость с Антоном. Тоже 25,5 на двоих. Остальные 49% было решено продать но не более 10% в одни руки, с договоренностью, что если будут продавать акции, то только мне, Антону или Кости. На заводе будет трудиться почти вся стая, а также некоторые пришлые, тоже волки, но из других кланов, пожелавших присоединиться к клану волковых. Оказывается, это была обычная практика. Волки иногда могли уйти из своей стаи и пойти жить и работать в другую. И зазорного в этом ничего не было. Особенно если Костя с Антоном предлагали неплохие должности. Нам нужны были специалисты-химики в лабораторию. А среди его стаи таких не было. Поэтому он дал клич и нашел несколько желающих стать членами нашего сообщества. Людей на работу Костя отказался брать. «Людям я доверять не могу», — сказал он безапелляционно и добавил. «К тому же они совершенно не разбираются в иерархии, и у них нет безусловных рефлексов. Это полное подчинение Альфе». «Но «Ну, в строительстве же ты берешь на работу людей?» — пыталась я приводить разные доводы. «Тут приходится переступать через себя», — поморщился мужчина. «Потому что столько волков я просто физически не смогу найти». «К тому же на ключевых должностях всегда находятся волки». «А здесь почему нет?» — удивилась я. «Потому что здесь мы будем жить», — ответил мужчина. «Здесь мы будем бегать в виде волков по лесу, спокойно, без свидетелей. Объяснять что-то людям я не собираюсь». «А как же я?» — приподняла я брови. «Ты не человек», — ответил Костя. И мне пришлось согласиться с его точкой зрения. Волки, по моему мнению, вели себя немного странно. Хотя, может, я просто еще не привыкла к их отношениям в стае. Постепенно научусь. За эти три месяца произошло куча всего. Не только завод был полностью построен, но и почти все жилые дома, которые приобрели волки у местных жителей. Еще был поставлен забор, и с дороги так просто в поселок теперь не проехать, если нет прямого разрешения. Сам завод был построен чуть вдалеке от жилых домов, с левой стороны противоположной моему дому, на пустыре, где раньше была свалка. Но мы ее очистили. И сегодня было торжественное открытие. Я, конечно, мандражировала, и сильно по поводу открытия Но и не забывала о том, что моя мама с отцом Антона и Костей так и не вышли на связь. Костя сказал, что связался с местным кланом волков. Да-да, там на Мальдивах они тоже есть. Они вообще-то по всему миру есть. Но это так, детали. Так вот, он связался с ними, и ему из стаи сообщили, что да, дескать, были, отдыхали, но через неделю уехали. А куда — никто не ведает. На отца мужчинам было плевать, но я очень умоляла их найти маму. У меня за ее судьбу душа болела, и Костя нанял детектива, который должен найти наших родителей. Но пока, к сожалению, без результатов. Их следы теряются на Мальдивских островах, а дальше детектив зашел в тупик. Целую неделю одно и то же — Точнее, вообще ничего. Никаких новостей, никаких следов, даже мертвых тел. Ничего. Ситуацию с Ольгой практически спустили на тормозах. Опекуны девушки умоляли не наказывать ее и дать еще один шанс. Костя ради своего хорошего друга, адвоката Вячеслава Марковича, и ее дяди согласился. Тот поручился, что будет теперь держать девчонку в строгости и больше не позволит ей никаких вольностей. Похоже, что она и сама здорово перепугалась, когда чуть не умерла от зубов Кости. И когда я увидела ее издалека, выглядела уже не такой уверенной заразой, как была раньше. Но Костя предупредил, что шанс у нее был только один. А еще запретил приближаться к моему и их дому, ко мне и к обоим мужчинам. Что касаемо наших отношений, то мужчины все же целый месяц не давали мне секса. Как сами вытерпели, не знаю. А когда закончился период, который отвел на мое полное выздоровление врач, Так как с цепи сорвались и не выпускали меня из постели в буквальном смысле этого слова целую неделю. Только теперь секс у нас был строго по расписанию. Вместе они не желали оставаться. Одну ночь Антон, вторую Костя. И так строго по очереди. Они как-то сами между собой договорились, а мне слова опять не дали. Но я смирилась. Пока. Посмотрим, как дальше будет. На торжественное открытие приехали крупные акционеры. Тоже волки из других стай. Те самые, которые предоставили нам квалифицированных специалистов. И мелкие тоже. А мелкие были уже людьми. А еще куча журналистов. И мне, как одному из главных акционеров, а также той, по чьей идее и разработкам построен весь этот завод, придется еще и речь толкать. Мне ее уже написали, и я ее даже выучила и несколько раз рассказала перед зеркалом. Но все равно чувствовала себя, как выжатый лимон, потому что ужасно боялась публичных выступлений. Эта проблема у меня еще с детства была. Я ее с переменным успехом пыталась побороть. И даже вроде бы поборола, особенно когда диплом защищала в университете. А сейчас вот опять все по-новой началось. «Дерябни на стойку!» «И будет все окей», — раздался в моей голове меланхоличный голос паука. «Ого! Какие лю... А, в смысле пауки!» — недоверчиво протянула я. Паук не объявлялся в моей голове и на пояснице тоже все эти три месяца. Я даже в астрал каждый день ходила, но и там его не было. А тут вдруг пришел. «Я пришел тебя поздравить всего лишь, вот и все. — заявил паук в моей голове. — Что ж, улыбнулась я, ничуть не лукавя. Я рада, что ты пришел меня поддержать. — Не, ненадолго, — коротко ответил паук. — Хоть так, а то я уже успела соскучиться по твоему бурчанию, — сказала я. — Да ладно, чего ж тут, — смущенно ответил он. А у меня на душе и правда полегчало. За эти три месяца я столько накручивала себя из-за мамы, что сейчас радовалась даже вредному пауку. «А ты, случайно, маму мою через застрал не можешь найти?» — задала я животрепещущий вопрос. «А ты сама почему не искала?» Вопросом на вопрос ответил паук. Подвисла я. «А так можно было? Она же была в другой стране». В моей голове раздался очень тяжкий вздох, а затем уже привычное бурчание. Вот как ты была дурындой да пустоголовой, так ей и осталось. И чему, спрашивается, учил? Что в лоб, что по лбу. А я вспомнила, как искала убийцу Вадима, и очень сильно захотелось самой себе по голове несколько раз ударить. Почему я сама не попробовала ее так искать? Так... «Сегодня же займусь этим вопросом», — сказала я пауку. «Волков с собой возьми. Они могут помочь тебе в ее поисках». «В астрал? Так можно?» Мои глаза, наверное, раза в два увеличились от удивления. А «Почему нет?» — спросил паук и быстро добавил. «И да, плохо, что ты одновременно со своими оборотнями не спишь. Энергии они тебе по одному недостаточно дают». Ты так очень долго будешь сил свои набирать. Я же не могу их заставить, уныло произнесла я. Ты же баба, в конце концов. Устрой истерику, завлеки, придумай что-нибудь. Надень белье красивое, музыку включи, устрой приватный танец, мне что ли тебя учить? Пфу. Даже слушать тошно. Ты вообще не в мамку свою. Вот кто умеет мужиками вертить. «Мама моя куда-то пропала», — ответила я, злясь на паука. «Вот уж чего-чего, а -чего лезть сейчас я к мужчинам не хотела. Может, потом когда-нибудь, а то вдруг опять заставят выбирать, а я не могу, просто не готова это делать». «Ладно, я все сказал, живи как знаешь, не поминай лихом». «Пока». Растерянно сказала я, понимая, что паук опять исчез из моей головы. Стало чуточку грустно без его опеки. Он хоть и вредный, но советы всегда давал очень дельные. А я, видимо, настолько закрутилась заводом, что даже не смогла додуматься до простого. Что ж, сегодня же вечером попробую взять с собой парней в астрал и поискать маму. Дверь открылась, и вошел Антон. Я даже засмотрелась на него. Какой же он красивый. И даже больше шикарный, сексуальный. И вообще, одним словом, настоящий мужчина. Теперь он совершенно не казался мне каким-то уголовником. Наоборот, это был серьезный бизнесмен. Правда, накачанный очень. Он был одет в строгий костюм «тройку» и легкую осеннюю куртку. На улице уже была осень, и довольно прохладно. Хотя волки холод не чувствовали, но сегодня приезжает куча людей и журналистов, и пришлось притворяться. Хотя я вот, к примеру, холод прекрасно ощущала, хоть вроде бы и ведьма, поэтому оделась потеплее. На мне был брючный костюм, тоже строгий, Удобные полусапожки и теплая куртка осенняя. В ветровке я бы точно замерзла. Хотела бы еще и шапку натянуть, но мне одна из волчиц сделала красивую прическу и макияж, и портить ее не хотелось. Да и недолго мы на улице будем, минут тридцать, не больше. Потом у нас запланирован фуршет в небольшой столовой, которую тоже построили внутри завода. Там же в столовой был подиум, где будет выступать маленький симфонический оркестр. Да-да, Костя даже живую музыку притащил из пяти музыкантов. В общем, будем общаться, улыбаться и... А ещё слушать камерную музыку. А еще показывать всю линейку косметики, которую уже успели сделать, протестировать, получить все нужные сертификаты... И ее раздарим всем журналистам, а также нашим акционерам, гостям и будущим работникам, каждому по корзине. На самом деле, первую линию мы уже запустили где-то две или назад, чтобы протестировать все оборудование и не опрофаниться на официальном открытии. Мне еще и предстоит провести всю делегацию по заводу и показать, как, что и где у нас работает». Конечно же, все это в специальной полностью закрытой одежде. В общем, на мне сегодня было очень много обязанностей. Но мои мужчины сказали, чтобы я не волновалась, и если что, они меня поддержат. Я сначала хотела попробовать переложить всю демонстрацию на нашего приглашенного специалиста. Он и старше меня, и опытнее, и вообще мужчина представительный. Но парни сказали свое веское «нет». А затем мы популярно объяснили на пальцах, что я должна показать всем работникам, кто тут главный. А остальные это подчиненные. И неважно, какой у него возраст и какой опыт. Это твое детище. Ты тут главная, сказал Костя, внушая мне свою силу. Иерархия в этом деле очень важна. Иначе ничего не получится. В общем, волки. Такие волки. Поэтому сейчас я попыталась совладать со своей неуверенностью и засунуть ее как можно глубже, поправить прическу и пойти с Антоном. Мужчина расплылся в обворожительной и ласковой улыбке. — Ты такая красивая, Юль. А ещё строгая, прям как учительница. Тебе бы еще указку в руки и очки. Он поиграл бровями, от чего низ моего живота сразу же потянул от возбуждения и интересных фантазий. В отличие от Кости, Антон без проблем подчинился мне в сексе. И даже наоборот, поощрял мои эксперименты с различными ролевыми играми. Ну да, в этом деле я поднаторела, просматривая разные сайты в интернете. И слегка разнообразил нашу сексуальную жизнь. Хотя... Куда уж разнообразнее. <смех> «Время уже много, скоро начнут собираться гости», — смущенно пробормотала я и пошла на выход. Поцеловать себе не дала, ибо нам не было несколько слоев профессионального макияжа, и Анита, волчица, что делала из меня конфетку, сказала, что если я все испорчу, она лично на меня обидится и не будет разговаривать. Мы специально с ней вместе подбирали этот образ — Я должна была выглядеть не как легкомысленная блонди, какой меня видели все вокруг, а настоящий ученый, руководителем завода, с большой буквой «Р». Поэтому пришлось отказываться от любимой мною простой деревенской одежды и превращать себя в строгую директрису. Мы доехали до завода на машине, пешком было бы долго идти, а затем пошли вместе проверять, все ли готовы для приема гостей. Вообще-то на месте был Костя и сам уже многое проконтролировал, но и мне хотелось немного поучаствовать. С постаном сообщили, что первыми начали подъезжать наши акционеры, и это хорошо. Ну, а дальше все началось по сценарию. Журналисты тоже подъехали и мы сделали торжественное открытие. После совета паука я действительно чувствовал моральный подъем. «Да и не думала я особо больше о данном мероприятии. Я все думала о вечере и о том, как мы вместе попытаемся найти мою маму в Астрале или хотя бы ее следы. Буду надеяться, что их никто не стер. Тогда это будет тупиком». Но об этом я старалась не думать и продолжала улыбаться и отвечать на вопросы журналистов. Конечно же, наш пиар-менеджер, тоже волчица, объяснила, как себя вести и как правильно отвечать на вопросы. Мы с ней создали целую легенду о том, как я познакомилась с Волковыми. О каких-то там интимных отношениях или родственных, не дай бог, не было и речи. Все сугубо в рамках работы. Я ходила с готовым проектом к разным бизнесменам, а Волковы посмотрели, одобрили и вложились. Вот результаты. «Вам подарки. Женская и мужская линии косметики для ежедневного ухода, для разных типов кожи, шампуни, мыло для тела, различные маски, гели, крема и тому подобное». Конечно же, у женщин корзинка была побольше, у мужчин поменьше. Потом всех заставили облачиться в специальные костюмы, волосы убрать под шапочки, на ноги надеть бахилы и отправиться изучать сам завод». Опять отвечать на вопросы журналистов о том, что вся косметика запатентована и прошла все возможные инстанции и тестирования. И для людей она безвредна. И так по кругу. Одно и то же. Но я не злилась. Я знала, что так будет. Меня наш пиар-менеджер предупредил. В общем, показав завод и журналистам, и нашим акционерам, мы все пошли в столовую, где уже были накрыты столы для фуршета, и выступали приглашенные артисты. Я не ожидала, но Костя пригласил меня на танец. «Я не умею!» Запаниковала я, когда мужчина вытащил меня на середину помещения. «Ничего страшного, малыш», — улыбнулся мне лукаво. «Я поведу, а ты просто доверься мне». Пришлось доверять, хотя было и тяжело подстроиться. Ноги я ему точно оттоптала, — Хоть он виду и не показывал, но никто особо не заметил, потому что наши акционеры и даже некоторые журналисты тоже потянулись танцевать со своими парами или между собой. А на следующий танец меня пригласил Антон. А я подумала, что если так дальше пойдет, то я таки научусь танцевать вальс. А следующий танец был за одним из наших мелких акционеров. Я согласилась. «Потому что, если я опять буду танцевать с Костей, то многие могут заподозрить нас в отношениях. Особенно журналисты. Им только дай повод обязательно раздуют скандал и перемуют все кости». «Мы и так-то после тех случаев с найденными жертвами еле отделались от надоедливых репортеров, которые постоянно пролезали на территорию, чтобы поживиться еще какой-нибудь информацией. Благо волки сразу ловили лазутчиков, Тем даже не удавалось приблизиться к жилым домам. Нюх и зрение у оборотней, как и скорость, отменная. Так что им было проще простого поймать диверсантов и отправить за ворота, при этом не забыв стереть все записи или отснятые кадры. Еще и судом пригрозить за нарушение границ частной собственности. Короче, последние два месяца история улеглась, и вот опять сенсация. Завод по производству косметики для ежедневного ухода. Там, где раньше жил маньяк и убивал в течение нескольких лет женщин легкого поведения, которых снимал у дороги. Короче говоря, новые кривотолки нам были не нужны. Это могло плохо отразиться на продажах. Очень плохо. И вот я потанцевал с нашим человеческим мелким акционером, затем еще с одним. И еще с одним. Вежливо ответила на их вопросы. Но это понятно, люди вложили деньги, они волнуются. Поэтому я вновь и вновь рассказывала им обо всем. Даже о ингредиентах, входящих в состав. Не всех, конечно, а только основных. И объясняла ценовую политику. Наша косметика будет дешевой и доступной. Но это не значит, что она плохая. Просто она сделана на местных травах. И да, я сама химик с образованием. И да, я сама изобрела все рецепты. И да, все они прошли тестирование, запатентованы и зарегистрированы. И образование у меня не купленное. Я училась на бюджетном и закончила Московский университет с красным дипломом. Не думала я, что так будет сложно. Но приходилось всем улыбаться и объяснять. Спустя где-то час до меня добрался наш крупный акционер. Тот самый Альфа из другой стаи, которому Костя продал сразу же 10% акций. Очень элегантный мужчина. На вид ему было лет 40. Такой же качок, как и многие волки. Я бы даже сказала, что очень огромный мужчина. Но при этом двигался он очень пластично. Я даже не ожидал от такого шкафа подобной проворности. Видимо, эта грузность была больше показушной. Ему бы даже больше не волк подошел, а медведь. Но мужчины уверили меня, что он точно волк. Мужчина поклонился и пригласил меня на очередной танец. Правда, в отличие от остальных, не стал сразу нападать с вопросами, а лишь с сочувствием поинтересовался. «Юлия, вы не устали?» Голос, кстати, у него был очень приятным. Немного с хрипотцой, такой бархатный, что ли. «Немного», — натянута улыбнулась я, — «но это не страшно. Можете задавать мне все интересующие вас вопросы. Я отвечу. Это входит в мои обязанности руководителя». На «Все вопросы уже ответил Михаил. Я ему доверяю». Михаил и был тот самый специалист-химик с опытом, который согласился работать в паре со мной. Он был довольно известной фигурой среди химиков — Сообщество-то небольшое, поэтому я была рада, что мужчина, а точнее волк, кто бы мог подумать, согласился работать и перевести свою семью в нашу деревню. Танец закончился. Альфа другой стаи поцеловал мне руку и тихо сказал, проникновенно заглядывая в глаза. Как жаль, что такая молодая и перспективная ведьма. Досталась не моей стае. Он развернулся и ушел. А я так и осталась стоять, слегка ошарашенный его словами. Вечер длился и длился. Я ходила то с Антоном под руку, то с кости по столовой. И всем гостям старалась уделить внимание. И журналистам тоже. Давала профессиональные советы по использованию косметики как женщинам, так и мужчинам и незаметно для себя собрала вокруг себя целую кучу народу, от которого меня спасли мои мужчины, опять позвав на танец. В полночь мы взорвали фейерверки на улице и тем самым завершили прием. Кость поручил нашим охраняющим волкам проверить, чтобы все гости уехали с территории, все до одного — И мы отправились по нашим домам в тихушку, пока фейерверк, и никто не обращает на нас внимания. Побег удался на славу. Мы даже машину бросили и ушли пешком до дома. Идти было не так уж и далеко, а мужчины готовы были нести меня на руках, чтобы я ноги не переломала через эти самые огороды. Но когда мы пришли домой, Антон хотел уже свалить сегодня была Костина ночь, но я его попросила задержаться. — Что случилось? — нахмурился он. — Сегодня появился паук, — я постучала по своей голове, — дал мне очень хороший совет в поисках наших родителей, но мне понадобится ваша помощь. Оба мужчины тут же встрепенулись. — Мы сделаем все, что в наших силах, — сказал серьезно Антон. «Ну, тогда нам лучше всего всем лечь на постель, потому что тела оставим здесь, а сами пойдем путешествовать в астрал». «Серьезно?» — удивился Костя. «Детка, это возможно вообще? Я слышал, что только ведьмы и маги могут ходить по астралу, но чтобы оборотни». «Паук сказал, что да», — пожал я плечами. «Если да, тогда мы готовы», — ответил Антон за обоих и ласково добавил. «Особенно если тебя это сделает счастливой». «Меня сделает счастливой не только это», — мысленно сказала я сама себе, но вслух не стала это говорить. «Не хотелось, чтобы наш мир опять начал рушиться».